Глава 13. Вот мы и дома. Как оказалось, радостно возвращаться туда, где все знакомо и все любимо. После того, как мы сошли по трапу Селестины на причал, где нас уже поджидал экипаж, я просто витала в облаках от счастья. И даже кучер, темнокожий Чиумбу, купленный отцом три года назад, широко заулыбался, проговорив на нашем языке, ломая слова: С возвращением, хозяйка! «Вижу, вы рады вернуться!» «Еще бы!» Я едва не запрыгала на месте, а затем посмотрела на кучера и спросила, «Дома все хорошо?» «Уже да, хозяйка, но была беда на руднике, большая беда!» Я помрачнела, кивнув, «Уже знаем, мистер Грин сообщил, поэтому и вернулись так быстро!» «А мы и рады, хозяйка!» Заулыбался белозубо-слуга и отправился помогать укладывать наши вещи, снесенные с корабля моряками. Отец уже тоже был здесь. Он попрощался с нашим капитаном и теперь был готов отправляться домой. «Капитан все же не принял твое предложение погостить у нас», уточнила я, помахав на прощание владельцу Селестины, мелькнувшему на капитанском мостике. «Увы, у него дела» но передал, что если будет возможность, то обязательно заглянет к нам на обратном пути. «Буду рада», — проговорила я. И вот экипаж был готов. Вещи уложены, а Чиумба, устроив нас с отцом в салоне экипажа, забрался на свое место, взяв в руки в вузье. И всю дорогу до поместья горланил свои непонятные, но очень веселые песни на языке, которые мы с отцом не понимали, но который нравился нам обоим своей певучестью. Наш состоявшийся кучер вообще любил петь и делал это часто. Особенно тихими вечерами, когда солнце в ореоле заката прощалось с небом, он устраивался на заднем дворе и пел, а я слушала, сидя у себя в комнате и растворив окно. Как же, оказывается, я успела соскучиться по всем этим приятным мелочам, а там дома нас ждут слуги, ставшие нам почти родными те, кого я могла назвать своими друзьями. От пристани до особняка, затерявшегося в милый сердцу лесной глуши, вела протаренная дорога. Мы с отцом смотрели, как мимо проплывает густой лес и слушали песни кучера. Вот миновали излучину реки, что впадало в море, протекая мимо нашего дома, а чуть дальше поворот на рудники, которые мы с отцом проводили настороженными взглядами. Я понимала, что отец сразу по прибытии переоденется и отправится туда, чтобы узнать, как обстоят дела. И очень бы хотела составить ему компанию, если согласится взять с собой. Мы провели в пути еще минут пятнадцать, прежде чем впереди показалась вырубка, за которой нам открылся сад с еще невысокими фруктовыми деревьями и круглой открытой беседкой, расположенной неподалеку от берега реки. А вот и дом. Он в какой-то миг просто вырос перед нами. Высокий, в три этажа, с белыми стенами и колоннами, поддерживающими широкий балкон второго этажа, нависающий над парадным входом. Такому дому было место в столице. Полагаю, там бы он пользовался успехом и пришелся по вкусу даже самой леди Кэтрин Гарингтон, которая показалась мне дамой весьма придирчивой. Сама не знаю почему, но я нашла руку отца, сидевшего рядом, и сжала ее, пытаясь передать радость, вспыхнувшую в сердце, когда увидела, что перед домом выстроились все наши работники. А Чумба, скинув руку с хлыстом и перестав петь, зычно свистнул, приветствуя домашних. «Хозяин!» — раздались крики. «Хозяйка! С возвращением!» Мы выбрались из экипажа не без помощи лакея, и оказались окружены нашими слугами. Нам улыбались, нас были рады видеть. Отец пожал руки всем мужчинам, а женскую половину поприветствовал, приподняв шляпу, отчего дамы всех оттенков кожи коричневого цвета заолели, смущаясь. «Как хорошо, что вы снова дома!» — услышала я. «Тила, мира!» Я улыбнулась своим горничным, а они в ответ сделали к Никсон под моим одобрительным взором. «Ну что же вы держите хозяев на пороге?» — раздался зычный голос тетушки Сьеры, и я увидела, как она тяжело спускается по ступеням, покачиваясь на ходу и так широко улыбаясь, что ее белоснежные чуть крупные зубы едва не светятся на фоне абсолютно черной кожи. «А ну-ка, брысь все заниматься своими делами!» — скомандовала она. «И проводите хозяев в дом, пусть отдохнут с дороги». Сьера! радостно вскрикнула я, в несколько быстрых шагов сократила расстояние между нами и повисла на шее пожилой негритянки. «С возвращением, мисс!» Она обхватила меня толстыми руками и прижала к себе так, что я прыснула со смеху и бросила. «Раздавишь!» «Да-да», — согласился отец на предложение нашей экономки и кухарки по совместительству. «Пойдемте все в дом!» «Вечером я расскажу, как мы погостили в столице». «Да, хозяин, будем рады, хозяин», — услышала я и, подхватив под руку Сьеру, вместе с ней направилась к ступеням, ведущим в дом. Отец и прислуга заторопились следом, и скоро мы вошли в особняк в сопровождении смеющихся друзей. Несколько дней слились для Итана в черную полосу, состоящую из боли, злости и жажды мести. Он не помнил, чтобы когда-либо чувствовал себя более униженным, чем теперь. Его продали, как вещь, как скот. Продали незнакомцу с корабля, человеку, который заглядывал ему в рот, рассматривая зубы, человеку, который отрезал его волосы, обкромсав их почти под самый корень, объявив, что не потерпит на своем корабле в шей. Сам не зная почему, но Итан воспротивился такому почему-то потеря волос заставила его сорваться с цепи и отметелить криворукого моряка, посмевшего тронуть его шевелюру, которая теперь валялась на палубе, смешавшись с волосами таких же неудачников, как он сам. За это его избили. Снова. Но не так сильно, как в первый раз, когда над ним поработали люди, нанятые Генри. И напрасно Берингтон пытался уговорить этого мерзавца отпустить его. Зря предлагал деньги. Его даже не слушали. Лишь в очередной раз избили так, что без посторонней помощи он уже не мог подняться, валяясь на палубе, словно тюк с товаром. «Продолжишь буянить?» — предупредил его кто-то незнакомый. «Так отхожу, что забудешь свое имя. Уж больно норовистый ты. Не был бы таким здоровым, уже давно пустил бы на корм рыбам. А так...» — его смерили недовольным взглядом. «Выручу за тебя неплохие деньги. И все же не советую проверять мое терпение, потому что оно не безгранично». И завершив норовоучение, еще раз приложил сапогом по ребрам, отчего Итан согнулся в три погибели, мысленно проклиная виновника своей боли и унижения, при этом отлично понимая, что тот не стоит сейчас перед ним, а находится дома, в тепле и уюте. Даже интересно, ищут ли его. О том, что Генри просчитался, он еще не знает. Жадность нанятых бандитов сыграет с младшим братом плохую шутку, потому что в этот самый день, в эту самую минуту, Итон принял для себя важное решение — смириться и выжить любой ценой, а затем вернуться и отомстить гаденышу. Нет, он не сломается, не прогнется под своего хозяина просто подождет, пока его привезут в место назначения, а там уж будет видно. Если бы, конечно, удалось снять проклятые браслеты, сдерживающие его магию, тогда бы он навел свои порядки на корабле. А так? Брат все продумал. Все, кроме жадности убийц, решивших, что смерть какого-то лорда будет им менее выгодна, чем возможность продать его. Итан прикрыл глаза, чувствуя, как волнами накатывает боль хотел отлежаться прийти в себя но не дали решив что будущий раб потерял сознание кто-то из моряков бросил за борт ведро и мгновение спустя его окатили соленой морской водой заставляя открыть глаза и пошевелиться черт не удержался лорд поднимайся и ступай к остальным нечего тут валяться кто-то грубо поднял берингтона на ноги затем его силой толкнули в спину и он качнулся вперед, сделав неловкий шаг, ощущая себя настолько разбитым, что казалось его уже не собрать воедино, не склеить, не восстановить. Но это не так. Пусть сейчас больно, пусть сейчас гнев застилает глаза, он сильный и справится. Потому что сдаться не в его привычках, как когда-то сумел возродить свой род, вырвав его из сети долгов, стоивших жизни отцу так и сейчас он найдет в себе силы вернуться, не рабом, и отомстить. Два моряка, достаточно крепких, небрежно подхватили лорда под руки, потащили вниз, а затем спустили в трюм, минуя жилую палубу, напоследок перевязав руки уже спереди для удобства пленника, и он оказался в темноте, где смердело так, что слезились глаза, а из звуков, различимых ухом, Были лишь шаги тех, кто находился наверху, топая над головой, да его собратьев по несчастью. С ними он еще не имел возможности познакомиться, так как большую часть времени лежал в отключке, а когда приходил в себя, не было ни малейшего желания общаться. Мысли о Генри преследовали постоянно. Итон никак не мог понять, что он сделал не так, в чем ошибся. Ведь старался. Пытался заменить мальчишки отца. Надеялся, что сможет наставить младшего на путь истинный, а в итоге оказалось, что Генри — просто копия их покойного батюшки. Тот же характер, упрямство, непонимание жизни и желание, чтобы мир вертелся только вокруг него и его прихотей. Будто на свете не было других людей, которые тоже могут чего-то хотеть. Итан прошел к борту. Оперся спиной, сползая вниз, пока не сел на пол, успев порадоваться, что под ним оказалось сено, а не чьи-то испражнения. Но тут темнота рядом ожила, заговорила мужским хриплым голосом. «Ты кто?» Итан повернул голову на звук, но разглядеть что-либо в окружавшей его тьме так и не смог, а потому спросил, отвечая вопросом на вопрос. «А ты?» «Трей», прозвучала в ответ. «Мистер Трейлоу». «Итан», — представился в ответ лорд. На мгновение задумался, стоит ли называть незнакомцу свое полное имя, и решил, что нет, не стоит. «Просто Итан», — Прохрипел невидимый собеседник. Берингтон напряг зрение и разглядел силуэт человека, сидевшего в шаге от него. Следом темнота пришла в движение, но Итан не смог определить, сколько людей находилось в трюме работорговцев. Только догадывался, что очень много. И, скорее всего, бедолаги попали сюда тем же способом, что и он. Оказались лишними или мешали кому-то. Впрочем, уточнять судьбу несчастных он не стал. Все равно пока не мог помочь даже себе. И это ощущение беспомощности угнетало лорда. Заставляло скрежетать зубами от бессилия и ярости. «Куда нас везут, кто-то знает?» Проговорил он, решив отвлечься от собственных мыслей, разъедающих мозг. «Ясное дело, куда?» «Один из пиратов обмолвился, что нас везут в Порт-Руан». «Ну, это и понятно. Там находится рынок живого товара». Итана опустил голову. Слышал он об этом городе. И самое плачевное заключалось в том, что его величество также знало о том, что творится на территории его королевства. Только, видимо, немалые деньги получал за то, чтобы подобные города процветали. Или он не знал?» Берингтон улыбнулся своим глупым мыслям. «Конечно же, король знал. Он и сам знал. Но этот порт находился так далеко от его прошлой жизни, и Итон никогда особо не задумывался о том, что там продают людей. Не до этого было. Зато теперь тема стала весьма актуальна» когда коснулась лично его. Он мысленно выругался и откинулся назад. «Нас там как скот продадут!» взвыл кто-то рядом, но его тут же осадил незнакомец с хриплым голосом, рявкнув так, что все посторонние звуки стихли. И снова опустилась тишина, разбавляемая лишь плеском моря за бортом и шагами пиратов над головой. А судно уносило Итана далеко от его прежней жизни туда, где он мог обрести свободу или потерять то последнее, что у него только осталось — его жизнь.